Мегидда. Армагеддон — место, решающей битвы сил добра с силами зла в конце времен. Название считается греческим производным от древнееврейских слов «гора Мегидда» по названию древнего города Мегидда, Мегиддон, на севере Израиля. «Холм у дорог, спит городок, будничный видит сон». Все утекло, помнит ли он схватки былых времен. Злоба кипит, сердце щемит, так предвещал пророк. Кто побежден, кто победит, демоны или бог? Непостижим, неотвратим времени вечный бег. Вызван на бой хитрой судьбой маленький человек. Гар-мегиддон, демон в пути, к жуткой ведет тропе. Ангел, лети! Армагеддон в каждой людской судьбе.